Глава 4. Итак, решение принято. Высокопоставленные гости отбыли, а Ирианар заперся у себя, сказав, что должен уладить пару вопросов перед отъездом. Я же решила провести оставшееся время возле Айренера, рассказывая ему обо всём, что случилось. Конечно, разумом я понимаю, что он меня не слышит и не может ответить, но сердце всё ещё надеется на чудо. «Обещаю, сделаю всё возможное и невозможное, чтобы вернуть себе силы и... тебе». «Там меня находит Эрионар, которому понадобилась очередная подпитка». «Он замирает в дверях склепа, терпеливо ожидая, пока я подойду». «Бросает на гроб задумчивый взгляд, но не говорит мне ни слова». «Лишь позже, уже в его кабинете, после того, как мы обменялись энергией, с горечью произносит». «Хотел бы я, чтобы ты так же тосковала обо мне». «Поверь, это не то, о чём стоит мечтать», — отвечаю преча глаза. «Ты очень хороший, правда? Но сердцу не прикажешь». «Сердцу? Причём здесь сердце? Мы с тобой связаны душами». Резко поднявшись, так что едва не падает стул, и Рионар покидает комнату. Дверь за ним хлопает глушительным стуком. Я же забираюсь ногами в кресло, подтягиваю колени к груди и смотрю на зеркало связи, которое стоит на столе. Стол у Эрионара подстать своему хозяину, тяжёлый, выточенный из морённого дуба с ножками в виде драконьих лап. На нём всегда царит исключительно порядок, да и сам повелитель немного педантичен, что порой раздражает меня. Несколько минут я бездумно таращусь в зеркало, а потом в голове мелькает новая мысль. «Когда-то Брейн добился, чтобы его парней назначили мне в свиту в качестве телохранителей». Но придя в себя после гибели Айренера, я не хотела и не могла никого видеть, и потому приказала им возвращаться в Альзасток. Вейрах отправился с ними, но теперь он нужен мне здесь. Я не хочу отправляться к Дроу только в сопровождении Реонара. Мне нужен кто-то, кому я смогу доверять. Тот, кто будет полностью предан мне в любой ситуации, даже если я окажусь тысячу раз неправа. Конечно, присутствие Брейна тоже не помешает». Но я всё ещё испытываю неловкость, думая о нём. Чувствую, то, что произошло между нами в самом начале нашего знакомства, не прошло для него бесследно. Эльфийское зелье давно выветрилось, но альфа-вер львов так и не вернулся к привычной жизни. Иногда до меня доходят слухи из Альзастака. Я знаю, что Брейн по-прежнему одинок и даже отказался участвовать в «Ночи выбора». Но вовсе не потому, что я оказалась его истинной парой, а потому что, почувствовав, каково это быть рядом с истиной, он больше не желает смотреть на других женщин. Ему нужно найти ту единственную, дарованную богами. Только где её взять? В поселении веры львов ни одна женщина не подходит ему, а другие веры тщательно охраняют своих самок и вообще межвидовые скрещивания здесь не одобряют, даже для истинных пар». Ни один клан псовых не примет у себя представителя клана кошачьих, и наоборот. То же самое касается остальных веров. В общем, встреча со мной принесла Брейну кучу проблем. Но сейчас нам придётся снова увидеться. Вздохнув, подтягиваю к себе зеркало. Оно тяжёлое, громоздкое и стоит на мраморной подставке. Коснувшись гладкой поверхности, представляю облик Брейна. Его истребенные черты, пылающий звериный взгляд, взъерошенные черные волосы. Зеркало мутнеет, покрывается рябью. «М-м-м, кому-то жить надоело». Слышу знакомый ракочущий голос, от звуков которого у меня перехватывает дыхание. «Совсем страх потеряли. Сказал же, что я...» Альфа обрывает предложение и смотрит на меня так, словно увидел призрака. «Привет». Шепчу, улыбаясь и чувствуя, как на глаза набегают дурацкие слёзы. Он очень сильно изменился. Осунулся и похудел, а ещё отрастил бороду. Густая чёрная растительность теперь покрывает его подбородок и щёки. Брейн наклоняется над зеркалом со своей стороны. «Эль?» Его голос падает на пару тонов и становится хриплым. «Это правда ты?» «Я». Альфа сидит голый, надеюсь только до пояса. Я невольно пялюсь на его жилистый торс в пересечениях старых и свежих шрамов. «Не верится». Вер взъерошивает несчастные волосы и шумно выдыхает. «Я не сплю?» Его глаза странно блестят, а меня вдруг накрывает нехорошее подозрение. «Брейн, ты что, пьян?» Он смущенно отводит взгляд. «Ну, не то чтобы...» «Немного выпил вчера», — я издаю понимающий хмык. «Повод был...» Губы Альфы кривятся в знакомой усмешке. «Отмечали свадьбу». «О, и кто же эти счастливцы?» «Мейра нашла свою пару». Мира. «Да, я её помню. Она была любовницей Брейна, когда мы познакомились, и он бросил её, думая, что я его истинная пара. Но сейчас, глядя в подёрнутые тоской глаза Вера, я понимаю, что он утратил надежду. Свадьба бывшей любовницы стала последним ударом». «Ты тоже найдёшь», — осторожно улыбаюсь ему. «Однажды я уже был уверен, что нашёл. Но ошибся. Не хочу ошибиться ещё раз. Это, знаешь ли, очень больно». «Знаю». Несколько минут мы смотрим друг другу в глаза. Я понимаю чувства Брейна, потому что сама пережила нечто подобное. Сначала предательство Эрионара, который отказался от меня, своей истинной пары, в пользу пророчества. Потом гибель Айронера». «Я знаю, каково это — быть использованной и обманутой, но сейчас у меня появилась цель». «Да, знаешь...» — нехотя констатирует Брейн, нарушая молчание. «Но ты ведь связалась со мной не для того, чтобы утешить старого льва». Не сдержавшись, смеюсь в кулак. «Не прибедняйся. Тебе до старости ещё лет двести, как минимум». «Ну вот...» — ворчит он. «А я-то надеялся, что ты пожалеешь меня. Я сделаю лучше». В глазах Вера вспыхивает огонек интереса, и я начинаю рассказ. Выкладываю всё, почти без утайки. Единственное, о чём умалчиваю, это о наших отношениях с Ирианаром и об истинной цели моего путешествия. Пусть все думают, что я хочу вернуть силы ради Повелителя. Не нужно им знать, что я стараюсь не ради него. Ты принёс мне вассальную клятву от лица клана. Заканчиваю свой рассказ. Пора вспомнить об этом. Я даже не забывал. «Чего ты хочешь?» чтобы твои парни и Вейрах сопровождали меня в Мирагдель. Альфа задумчиво хмурится. Наконец усмехается. Так же открыто и бесшабашно, как и всегда. «Даже не буду спрашивать, что по этому поводу думает Повелитель. Тебе нужна преданная свита, прекраснейшая. Считай, она у тебя есть. Только с одним условием. Я выжидательно приподнимаю брови. Я пойду с тобой», – произносит Брейн, глядя мне в глаза. «Уверен?» «Более чем». «Не доверяю я Дроу, тем более Даггерту. Он ничего не делает просто так». «Что ж, в этом я с ним согласна». Узнав, что к нам присоединятся Веры, Ирионар ничем не выдает своего недовольства. Только уточняет, где мы встретимся с ними. Брейны и Вейрах будут ждать нас на границе между Торнадум и Альзастаком». «Мои слова заставляют его задуматься». «Что ж», — говорит, поразмыслив. «Я хотела отправиться уже завтра, но теперь придётся изменить наши планы». «То есть?» «Настораживаюсь я». «По воздуху мы бы достигли Торнадон за пять часов, но раз ты решила встретиться с Верами на границе, то нам придётся отложить путешествие на три дня». «Ими настолько нужно львам, чтобы пересечь равнину и добраться до подножья Драконьих гор». «Было бы лучше договорись вы встретиться в самом Мирагдали». «Приходится нехотя пояснить». «Я не доверяю Дагерту. «Вдруг он запретит их впускать? Он ведет свою игру, а я не хочу быть в ней пешкой». Ирианар несколько минут молча разглядывает меня, думая о чём-то своём, потом кивает. «Хорошо, я тебя понял. К тому же нам всё равно нужен кто-то, кто присмотрит за ковчегом с Арисмелинклем. Нам придётся взять его с собой. Ты хочешь взять ковчег к дроу?» «Не могу поверить в услышанное. Но...» «Да, это очень опасно». Но если ты хочешь вернуть свои силы, то иного выхода нет». «Я уже связался с магистром Садерном. Он сразу предупредил, что Арис Меринколь понадобится для практических упражнений, но в то же время его опасно держать рядом с тобой. Феникс – это, по сути, воплощённая магия жизни. У него нет собственного разума, но есть инстинкты. А ещё ему очень нужен носитель». «Последняя фраза мне очень не нравится». «Что ты хочешь сказать?» «Только то, что в Арис Меринколь заключена особая сила» единственная в своем роде, и найдется немало желающих овладеть ею. Но Феникса могут приручить только Сиды, напоминаю. «Ты уже забыла про браслеты подчинения?» «Я сердито соплю, а он продолжает. Мы отправляемся в самое сердце подземелье Дроу. Последний Сид и высший Асур. С нами будут Вера и самый сильный эльфийский маг, а еще у нас в руках единственный Феникс». «Кажется, в этом мире ещё не собиралась только разношурсной компании». «Но тебя беспокоит не это. Меня беспокоишь ты, Эль. Твоё состояние. Я не хочу, чтобы Даггерт или мои родители снова использовали тебя. Так не позволяем этого». Он внезапно делает шаг ко мне, кладёт руки на плечи и ловит мой взгляд. «Не позволю», — говорит твёрдым голосом. «Больше нет. Мне хочется ему верить. Очень». Но, наверное, я просто разучилась доверять. Потеряв все силы и став простым человеком, я вдруг осознала, насколько слаба и зависима. А ещё поняла, что высшие мира сего, да и любого другого, никогда ничего не делают просто так. Их помощь не бескорыстна, улыбки фальшивы, а ты представляешь для них интерес только пока приносишь им пользу. «Я приношу пользу. Держу Эрионара в добром здравии и твёрдой памяти». А ещё родила двух сидов, которые на протяжении нескольких лет будут связаны со мной аурной пуповиной. Так что я очень ценный объект. Но не больше. Мои желания ни для Леоверена, ни для Дагерта не имеют никакого значения. Только они ошибаются, если думают, что я буду послушной игрушкой. У меня тоже есть цель. Я хочу вернуть себе мужа. «Посмотрим», — отвечаю, глядя в глаза Эрионару. «На рассвете третьего дня прощаюсь с детьми. Они спят, когда я на цыпочках прокрадываюсь в детскую. Целую их, едва сдерживая слёзы, и шёпотом обещаю, что скоро вернусь. Даю напутствие нянькам, беречь моих солнышек, как зенец ока. Если бы я могла, то ни за что не покинула бы близнецов, но у меня нет выбора. Если я хочу что-то изменить и вернуть им отца, то должна это сделать». А взять маленьких Сидов с собой в подземелье Торнадон — это подвергнуть их лишней опасности. Здесь, в замке Молнии, им будет лучше всего. Никто не посмеет обидеть моих детей. Асуры будут защищать их ценой собственной жизни. С тяжёлым сердцем спускаясь по лестнице, Ирианар уже ждёт во дворе. Это первый раз, когда я своими глазами наблюдаю перевоплощение Ирианара в дракона — Конечно, я уже знаю, как великолепно он выглядит в драконе ипостаси, но сам процесс превращения вижу впервые. Он просто встаёт посреди двора, чтобы не задеть здание, раскидывает руки, как крылья, миг, и вот уже передо мной застыл фиолетовый ящер с распростёртыми крыльями, по телу которого пробегают голубые разряды. «Садись», звучит голос в моей голове, а левое крыло вытягивается в виде трапа. «Не удержавшись, ехидничаю». «Надо же, сегодня меня повезут с комфортом». «Да-да, пусть и не думает, что я забыла, как он тащил меня в лапах в нашу первую встречу». Нас провожают и несколько приближённых ассуров. Один из них – красноволосый шиносар, правая рука и советник повелителя, держит в руках бархатную подушку, на которой стоит ковчег с аресмелинклем. Охранные руны поблёскивают на стенках шкатулки, видимо, и даже мне». «Прошу, повелитель!» Шеносар с поклоном подносит подушку к драконьей морде. Эрианар что-то рычит, затем раскидывает пасть, и ковчег исчезает у него между зубов. «Мои волосы поднимаются дыбом!» «Ты... ты его съел?» Ужасаясь, чувствуя, как на моём лице меняется целая гамма эмоций. «Так безопаснее всего», — поясняет он, видя мое потрясение. Его голос звучит в моей голове. «Драконья шкура не пропускает магические флюиды, так что ты в безопасности». «Ты его съел?» Я обвинительно тычу в него пальцем. «Моего Феникса!» Дракон тяжело вздыхает и прикрывает морду передней лапой. «Да нет же, он у меня во рту. Твой Феникс жив и здоров». «Докажи!» «Эль, не будь ребёнком, садись!» Я кашусь на Асуров, застывших у меня за спиной, и на шиносара. Их явно смущает наша мысленная перебранка. Бедняги были бы рады не присутствовать на семейных разборках Повелителя и его Виале. «Ладно, нехотя соглашаюсь. Твоя взяла». Ворчу, делая тактическое отступление. «Но как только прибудем на границу с Дроу, я хочу убедиться, что ты ничего не сломал». Подобрав подол плаща, я по крылу взбираюсь на спину дракона. «И в который раз радуюсь местной моде». «Что бы я делала, доведись мне таскать адские конструкции из китового уса или путаться в десятки нижних юбок?» «А так, дорожный костюмчик очень удобный и милый. Обтягивающие шортики вместо трусов, облегающие лосины вместо чулок. Поверх них свободные шаровары, стянутые на талии широким поясом, а на лодыжках манжетами». К шароварам прилагается рубашка из тонкого льна, чей подол доходит до бёдер, плотный корсаж, короткая бархатная курточка-редингот и длинный плащ с капюшоном. «Хм, может им тут новую моду ввести? Например, на бюстгальтере?» Я едва успеваю устроиться в выемке между крыльев, как дракон поднимается на лапы. Ассуры спешат отойти на безопасное расстояние, а он отталкивается от земли, распахивает крылья и мощный воздушный поток уносит нас в небо.